Студия Ардис представляет. Тимур, чтоль. Июнь. Ёске. Другая. Читает Иван Забелин. Глава 1. Июнь выдался дождливым. Прошло чуть больше года, как Сергей переехал в этот дом. За год здесь никто не побывал, кроме самого детектива и Егора Ильича, который жил у него в домике для гостей. Он приходил к Сергею раз в день ближе к вечеру, узнать, как у того дела и не требуется ли посильная помощь. За почти полтора года работы частным сыщиком Сергей обзавёлся клиентурой в виде нескольких отделов служб собственной безопасности крупных фирм. Периодически они подкидывали ему задания по ненавязчивой проверке сотрудников или компаний-партнёров. Были несколько физических лиц с похожими поручениями. Работа по выслеживанию супружеской неверности отошла на второй план. Было несколько просьб о помощи от прежних коллег, но они, кроме почёта и уважения, а также возможности в ответ обратиться к бывшим сослуживцам, не принесли ощутимых финансовых вливаний. При этом Сергею хватало. Он не беднел. Недавно оплатил налог за дом и машину, выложил кругленькую сумму, оплачивал услуги Егору за поддержание порядка. Сам мог позволить себе отложить достаточно сбережений на чёрный день, на всякий непредвиденный случай. Сергей сделал себе кабинет прямо в гостиной, чтобы далеко не ходить. Спальня была тут же на первом этаже. На второй сыщик заглядывал редко. Там наверху в многочисленных комнатах он ничего не тронул. После прежней хозяйки почти всё осталось на своих местах. Егор в отсутствие хозяина дома поднимался туда время от времени, чтобы убрать пыль и паутину, всегда спускался задумчивым, молчаливым. Возможно, воспоминания о прошлогодних делах оживали в его голове, и он снова и снова мысленно прокручивал произошедшее, не мог поверить, что так всё случилось. Но время шло, уносило с собой всё плохое, оставляло хорошее. Это значит, что хорошего было больше. Однажды вечером, когда за окном шуршал дождь, водосточные трубы играли ноктюрн, а нависшие тучи прятали уползающее в ночь солнце, Сергей и Егор Ильич сидели за журнальным столом и баловали себя горячительным. Не спешили. Мочили губы, прикасаясь к стаканам с виски, растирали языком полученный вкус по нёбу, делились впечатлениями. После второй порции оба захмелели. А вы всегда один были, Егор Ильич, спросил вдруг Сергей, переключил их дегустационный диалог на личности. Егор поднял бровь, посмотрел на детектива, хмыкнул. Погладил усы и бороду. Вот уже год он отпускал её. Может быть, он и не думал, что делает это специально, в память о бывшей владелице дома Анне Андреевне, но чувствовал точно. Он словно закрывал лицо от постороннего мира, не желая, чтобы тот его видел прежним. Вместе с бородой на его лицо спускалась старость, соответствующая возрасту. Ему не для кого теперь больше молодиться и выглядеть под статью. Он стал похожим на канадского дровосека, который спрятан от людей глубоко в лесах в силу своей работы. А бобрам и медведям в тех лесах нет дела до его внешнего вида. «Так, Серёжа, я с Анной был последние лет семнадцать. Может, чуть меньше. Вы же знаете?» — ответил он. «Ну...» — Сергей подбирал слова, чтобы не обидеть товарища. «Насколько я знаю, вы же не... в смысле, не были мужем и женой?» Егор пригубил из стакана. Движения его были неспешны и основательны. Возвратив стакан на стол, он шумно почесал поясницу, провёл большим пальцем правой руки по губам, словно взрезая запрет, мешавший ему рассказать о себе раньше. Я ведь почти монахом стал, неожиданно для Сергея сказал он. Детектив чуть не выпал из кресла. Он широко открыл глаза, развёл руками. Я не устаю удивляться, сказал Сергей. Но это приятное ощущение. После знакомства с вами и Анной моя жизнь наполнилась неординарными событиями до краёв». Он протянул руку за Штофом, разлил новую порцию напитка интерного цвета по стаканам. «Рассказывайте, Егор Ильич. Время пришло нам поближе познакомиться. Мы уже год с вами по одному адресу проживаем, а я о вас ничего не знаю», — подталкивал Сергей старика. «Да и я о вас», — пробасил Егор. «Что обо мне знать? Я у вас тут на ладони». Прошлое мое вам тоже известно. Бывший следак, взяточник, уволившийся по собственному желанию, получивший дом в наследство, сами знаете от кого. Частный сыщик, биография так себе в целом. Вы лучше о себе расскажите. Я монахов видел только по телевизору, да и то в детстве, потому что телевизор уже лет цать не смотрел. Егор улыбнулся его словам. Поднял стакан. На этот раз опрокинул порцию залпом. То ли чтобы завершить на сегодня, то ли чтобы осмелеть в конец и рассказать, кто он да что? Соглашусь с вами, Серёжа. Мы тут рука об руку, или скорее плечом к плечу трёмся, а друг про друга мало что знаем. Я на самом деле, когда мне было 40 с небольшим, ушёл в монастырь. Знаете, после чего? Сергей улыбался и смотрел на него с интересом. Он удивлённо покачал головой, прищурил глаза и приготовился слушать дальше. На бирже проигрался в пух. Кураж поймал, думал, опыта набрался. Море стало по колено, планов было, как сегодня утром у Илона Маска. В общем, чтобы окончательно осветлить будущее, вложил всё. Да ещё в плечо привлёк чужие деньги. Поставил на всю котлету. И он выдержал паузу. Ушёл в минус 3%. Егор хихикнул в усы. Чтобы вы понимали, Серёжа, эти 3% были огромной суммой. А по нынешним временам так тем более. «Могу себе представить», — ответил Сергей, удивлённо слушая и вдыхая запах содержимого из стакана. «Угу», — басил Егор Ильич. «А я не мог и в страшном сне. В общем, тогда радовался только одному, что семьи не было, не обзавёлся. На широкую ногу жил. Не хотел себя обременять лишней ответственностью. Как оказалось, не зря. Я отдал все деньги, которые у меня оставались на счетах». Понял, зря не позаботился раньше о недвижимости, которую можно было бы продать в тяжёлый час. Потому долг ещё остался. Тогда за такую сумму могли в пруд или с балкона вниз головой мне надо было скрыться. Сергей слушал его рассказ как весёлый анекдот. Ну, скрыться-то можно по-разному: в Турцию свалить или в Болгарию, лучше, конечно, туда, где без виз впускают. Егор поднялся из кресла, расстегнул вторую пуговицу на вороте рубашки. Взял пульт кондиционера, выставил температуру на 17 градусов, сел обратно. Посмотрел на пустой стакан, покачал головой. «Вы мне, Серёжа, сегодня не наливайте, я всё. Поболтать с вами ещё поболтаю, а пить нет». Сергей развёл руками и, поджав губы, кивнул, выражая согласие. «Так вот, можете не верить, но денег у меня не было настолько, что я не только в Турцию, а даже на поезд до какого-нибудь уральского городка сесть не мог. Билет-то мог купить, конечно, а дальше что?» Если тебя ищут кредиторы, многие из которых частные лица с сомнительным прошлым, настоящим и будущим, дальше всю жизнь скрываться. Вот я и пошёл в монастырь, не по любви, а из страха. Там никто не ищет, имени твоего не знают, в прошлом не интересуются. Если быть достаточно осторожным, можно жить, расправив плечи, до определённых пределов. А если вы в монастыре жили, Егор, как же вы с Анной познакомились? "Я имею в виду Санна Андреевны?" спросил сыщик. Глаза Егора Ильича заблестели от воспоминания о своей молодости. Он чувствовал, что кому-то интересен, потому говорил с упоением. Она уже знала, что больна, но ещё не начала лечиться, рассказывал Сергею помощник. Приехала в монастырь, как сказала, сама, не зная зачем. Видимо, за мной, он ухмыльнулса усы. Сейчас только это понимаю. В общем, продолжал он. Бродила она по некрополю, а я мимо проходил, не помню уже за какой причиной шёл. Он погрузился в свои воспоминания, словно на машине времени перенёсся и окружил себя той обстановкой, запахами и тем ощущением, когда ты испытанным при встрече. Она обратилась к нему: "Батюшка". Егор ответил ей, что он не батюшка, а честной брат, и указал на подрясник, так как на самом деле ещё в послушниках ходил. Да ряса недорос. Пострек не принял. Они разговорились, присев у чьей-то могилы. Женщина тогда сказала, что покаится пришла. Говорила, в Бога не верит, но умирать всё равно страшно, хотя по виду было и не понять, что человек в страхе проживает, рассказывал Егор. Ещё сказала, что дом строит. Он уже под отделку стоял. Шутила, мол, не успеет продать, и и вроде о жизни, и о смерти говорила, но так бодро, задорно, с юмором. Я тогда подумал, какая же силеща в этой женщине, Егор сплеснул руками. Он ушёл с ней в тот же вечер, прямо в подрясники. Паспорт забрал в конселярии несколькими днями позже. Больше забирать было нечего. Сергей удивился. Странно. Она мне рассказывала, что у вас и где жить есть, и пенсия, Егор кивнул. Есть. Квартира однушка от покойных родителей осталась в городе Видное. Я её сдаю. Последние жильцы там уже года четыре не менялись. Долги за меня Анна постепенно тоже выплатила, и пенсию она мне назначила. Сказала, что крупные суммы платить не будет, мол, я всё равно спущу на авантюры. Положила сумму в банк, откуда я ежемесячно получаю выплаты. Небольшие. У меня и сбережения есть. Она мне доплачивала за кое-какую помощь. К примеру, этот дом весь, кроме коробки, он обвёл взглядом пространство. Я делал. Не то чтобы руками, пояснил Егор, а организовал всё, контролировал. С проектировщиками работал, сделал всё удобно, до последней розетки всё выверил. Ей нравилось. Ещё кое-какие просьбы от неё получал: сопровождал, ведь дом у меня большой, широкий, для некоторых грозный. В общем, поддерживал её по необходимости. Сергей кивал понимающе. Но всё равно она вам не договаривала, размышлял вслух Сергей. Егор перебирал пальцами бороду, смотрел на цветы в углу комнаты, что росли в горшках на разноуровневых полках. Глаза его сощурились, то ли от грусти, то ли от чувства обиды на свою умершую подругу. Эта обида хоть и небольшая, но периодически давала о себе знать. «Знаете, Сережа, за те полтора с лишним десятка лет, которые мы с ней прожили, у меня сложилось впечатление, что она и сама себе не договаривала». Он помолчал. Знала, наверное, что если с собой разберётся, договорит да всё и выскажет, то перестанет быть сильной, станет уязвимой. Она свою человечность где-то на дне себя прятала, чтобы силы были жить. Егор взял пустой стакан и повертел его в ладони, посмотрел на штов. Сергей наблюдал, ждал, нальёт он себе снова или нет. Не налил. Вздохнув, поставил стакан обратно на пластиковый круг под стаканника. Посмотрел на Сергея. огляdnsя. Мне кажется, вы с ней этим похожи. Она, конечно, дала бы вам фору, но что-то общее у вас есть. Это не в обиду, пояснил Егор Ильич. Это комплимент. У Сергея завибрировал сотовый. Он поднял трубку. Егор показал жестом, что хочет уйти к себе. Детектив кивнул, соглашаясь, и помахал ему ладонью. Мужской голос в трубке представился давлетом Боязовичем и попросил о встрече. По его словам, он находился в 7 километрах от дома детектива и настаивал на консультации по очень личному вопросу. Сергей пытался убедить его, что сегодня вечер выходного, пусть и последнего на этой неделе дня. Объяснял, что встретиться лучше завтра в офисе, но оппонент не хотел его слушать. Он обещал заплатить, даже если Сергей не возьмется за его дело. Детектив, за очень редким исключением, никого не принимал дома, только в офисе. Уже втором за год. В первом, после дела Анны, он обитать не мог. Или не хотел. Другое помещение Сергей снял прямо на улице Петровка, чтобы его визитки производили впечатление даже на подсознательном уровне. Но клиент рвался к нему домой. Его адрес знало мало людей. Детектив его не афишировал. Значит, кто-то из этих избранных направил к нему до лета. «Татарин, что ли?» — подумал про себя Сергей. «Скорее всего, да. Настырный, не отвяжется». «Хорошо...» Давлет Баям. Сергей сделал вид, что забыл отчество. Можно просто Давлет, услышал детектив в трубке. Да, Давлет, хорошо, приезжайте. Через сколько вы будете? Минут через 10, услышал в ответ Сергей. Точный адрес знаете? Конечно, знаю, раздражённо ответил голос. Сыщик отключил незваного гостя и набрал Егора Ильича. Егора Ильич, вы рано ушли, сказал он. Сейчас к нам приедет какой-то деловой и впрямой товарищ. Вы ему ворота откройте, в дом проводите и посидите с нами. Вы же ещё не легли, надеюсь? спросил Сергей. Да если бы и лёг, мне же встать не трудно. Книжку пытался читать. стал рассказывать Егор про современные биржи. Вижу, ничего не поменялось с тех пор, как я был там последний раз. Сергей закатил глаза. Егорович, это вы мне потом на досуге расскажете. Клиент через полминуты будет у ворот, если уже там не стоит. Я пока быстро уберу следы наших с вами сегодняшних посиделок. Понял, быстро ответил Егор в трубку, но Сергей его уже не слышал. Он убрал штоф со спиртным на каминную полку, унёс на кухню стаканы и подставки к ним, посмотрел на себя в зеркало. Он собирался побриться только утром следующего дня, и одет был в джинсы и футболку, ходил по дому босиком. Не слишком презентабельно, конечно, думал он, поправляя волосы. Но «Ну, ни хреначить же сейчас в спальню и втискиваться в костюм с рубашкой. Он махнул рукой на своё отражение. В конце концов, кто для кого? подумал Сергей.